Звездные войны. «Если мы победим, то я, наверное, войду в историю», — подумал Путин. Хотя бы как политик локального значения, управлявший Россией во времена первого контакта с инопланетным разумом, ознаменовавшего новую эру в развитии человечества. Хотя бы так. А все экономические достижения, все прорывы в политической сфере, все социальные перемены э, по повышению уровня жизни простых граждан В любом случае спишут на гиптян. Но ведь было и что-то, чего мы добились без них, пусть не такое эффектное, не такое глобальное, не такое наглядное, но ведь было. Правда, без гептиан путь, который мы проделали всего за несколько лет, занял бы века, а справиться с угрозой из космоса без их помощи мы вообще бы не смогли. Нам подвернулся шанс, который нельзя было упускать, и мы его не упустили. И если имперцы не подарят нам смерть, то гептиане подарят нам звезды. Может быть, не мы, но следующее поколение наверняка коснется ботинком скафандра поверхности чужих планет. Но почему это тлёво? Почему они не пришли сразу ко мне? Сколько потеряно времени, ведь можно было сделать гораздо больше. Ерунда. Не стоит жалеть о том, что уже произошло и что уже никто не в силах изменить. Да и звались ко мне лет пять назад разумный бегемот с деловым предложением, что бы я сделал. Согласился на сотрудничество. А все реальные дела все равно увязли бы в недрах бюрократии. Слишком много звеньев между президентом и исполнителями на местах. Как вертикаль власти не укрепляй, короче, она все равно не станет. И не слишком она вертикальная. Слишком мал угол наклона, слишком много на ней рытвин и бугорков. Пока решение дойдет до самого низа. Ничего. Теперь есть хороший шанс разогнать половину чиновников к чертовой бабушке. Политика земли изменится в целом. Надо по этому поводу изменить что-то и здесь. Работы впереди много. Робко поскребя костяшками пальцев по косяку, в кабинет вошел министр иностранных дел. «Срок ультиматума истек, Владимир Владимирович», — сказал он. «Срок ультиматума истек, лорд Вейнер», — доложил капитан корабля. «Прекрасно», — сказал черный лорд. «Вы уже разобрались, кто там у них главный?» «Централизованного правительства на планете нет», — сказал капитан. «Так называемая Организация Объединенных Наций — это просто совет бюрократов, который пляшет под чужую дудку». «И вы уже определили, под чью именно дудку он пляшет?» «Да», — сказал капитан. «На планете есть две лидирующие державы». Одна из них обладает самым большим населением, другая — самой большой территорией». «Ты что, дурак?» — спросил лорд Вейнер. «Численность населения зависит только от неразумной демографической политики. Самый могучий — тот, у кого больше всего территории под контролем. С ним и надо разговаривать». «Мы вот-вот наладим связь с их лидером», — доложил капитан. «Если вы пройдете в рубку связи, вы сможете поговорить с ним». Без визуального контакта, к сожалению, их технологии недостаточно развиты. «Я не собираюсь жить на этой планете», — сказал лорд Вейнер. «И ее уровень развития меня не интересует. Я собираюсь покорить ее, а если она не покорится, уничтожить. Ни рабам, ни трупам высокие технологии уже не пригодятся». Мы не знаем, откуда взялась эта традиция, но так уж повело что перед группой людей, отправляющейся на ратный подвиг, всегда должен выступить их лидер. От него требуется не так уж и много. Толкнуть короткую речь, в которой он должен призвать ко всему хорошему или плохому, что есть в этих людях, и воодушевить их на бой, из которого многим из них не посчастливится выйти живыми. Нам доподлинно неизвестно, что именно принято говорить в таких случаях, Ибо до потомков обычно доходит патетическая часть речи: типа: Вы все орлы, парни, и я верю, что вы покажете этим подонкам, как сражаются настоящие мужчины. Поэтому братаны, набившиеся в трюм разведывательного египтянского катера, были не слишком удивлены, когда примерно за 30 минут до того, как пойти на первый в истории Земли космический абордаж, перед ними выстроились фигуры их предводителей и толкнули каждый по небольшой но очень воодушевляющей речи. Йода сказал, «Учениками не могу своими назвать вас я, ибо времени было не дано мне, чтобы истинных джедаев вас пробудить. Но в вас верю я. Сейчас зависит от вас только, дальше история пойдет как. Близкая сторона темная, и тень угрозы нависла планетой над вашей. Так идите вперед смело, и сделайте так, чтобы Скайокеру-Люку даже не было стыдно, глядя на вас. И да пребудет с вами сила. Гоша сказал, «Всем выжившим амнистия, всем павшим вечная слава!» Женя сказал, «Братья и братья, зловещий спрут галактического империализма протянул к нашей планете свое хищное щупальце и хочет потрогать нас за влажное вымя. Прихвостень императора, ядовитый паук Лорд Вейнер уже простер над нами свое черное крыло, империалистические акулы глубокого космоса хотят окутать нас своими цепями и принудить к невыгодному для нас сотрудничеству. И вот что я хочу сказать вам, мои братья, по оружию: но пасаран, этот номер у них не пройдет, ибо пока еще есть на Земле цвет человечества. Пока жива еще его надежда и опора. Нога вражеского захватчика не коснется нашего исконного чернозема. Я верю вас, братья. На земле вы не пасовали перед ментами и ОМОНом, ездили на стрелке с врагом и решали реальные вопросы. И теперь вам предстоит самая главная разборка вашей жизни. Не подкачайте, братки. Будьте реальными! «Будем!» «Оставайтесь пацанами!» «Останемся!» «Враг будет размазан по стенке!» «Будет!» Я все сказал, скромно закончил Женя. И пусть мою роль в экранизации сыграет Брэд Питт. Или хотя бы Меньшиков. Витя сказал, «Каждого, кто струсит, пристрелю на месте. Из лазерной пушки». В Кремле зазвонил телефон, причем не какой-нибудь там обычный телефон, а самый главный телефон, конфиденциальная линия для переговоров между главами правительств. Именно по этому телефону Путин разговаривал со своими коллегами из Китая и США. И он почему-то не слишком удивился, когда на том конце линии оказался Дарт Вейнер. Конечно, обычно этот телефон не звонит без предупреждения и невыговоренное свыше время. Но он зазвонил. Конечно, Путин не стал бы сам брать трубку в обычной ситуации. Но ситуацию никак нельзя было назвать обычной. И он взял трубку и сообщил, что слушает. «Это хорошо, что ты слушаешь», — сказал лорд Вейнер. «Срок ультиматума истек три с половиной минуты назад. Ваша жалкая планета согласна на мои условия? Или мне приготовить к бою главный калибр?» «Очень удачно, что вы позвонили, уважаемый». «Сказал Путин. Ваши условия не так уж невыполнимы, и, я думаю, нам есть что обсудить». «Мне нечего с тобой обсуждать», — сообщил Черный лорд. «Вы согласны или нет?» «В принципе, эм, согласны», — сказал Путин. «Но мне хотелось бы обговорить с вами некоторые нюансы. Например, эм, как вы будете забирать драгоценные металлы? Как будем определять вес?» Можно ли использовать уже существующую систему военкоматов для призыва в имперские войска? Все, что мог сейчас сделать, вероятно, самый могущественный человек на планете Земля, это выиграть немного времени для штурмовых групп. Так уж вышло, что в один из наиболее ответственных моментов всей операции лорд Вейнер находился в рубке связистов и разговаривал по телефону с президентом России. То есть на Капитанском мостике его не было. Соответственно, хоть на некоторое время избавившись от сурового надзирателя, народ на мостике позволил себе расслабиться. Капитан судна даже расстегнул верхнюю пуговицу своего мундира и положил ноги на пульт управления маршевыми двигателями. К счастью, пульт не был активирован, иначе наша история могла бы закончиться чуть раньше и гораздо более плачевно. «Вернулся шаттл из разведывательного рейда на местный спутник», — доложили капитану. Просит открыть шлюзовый отсек. «Открыть шлюзовый отсек», — скомандовал капитан. «Есть открыть шлюзовый отсек», — рапортовал подчиненный и умчался выполнять. Прошла минута. «Капитан, чего еще?» «Мы открыли шлюзовый отсек для шаттла на третьей палубе левого борта», — сообщил подчиненный. «Но вместе с ним почему-то открылся и шлюзовый отсек на четвертой палубе правого борта». «Да?» — спросил капитан. «И как вы это можете объяснить?» «Сбой автоматики, сэр. Или датчик вышел из строя. Вот отправьте туда ремонтную команду, и пусть разберутся», — сказал капитан. «Есть, сэр!» — и подчиненный снова умчался. Неисправный датчик или не вовремя открывшийся шлюз — это была внештатная ситуация, как ни крути. И если бы черный лорд был в этот момент на мостике он принял бы более решительные меры, нежели отправка в проблемный сектор ремонтной бригады. Ибо «Черный лорд» никогда не спускал на тормозах любые внештатные ситуации. Тем более, когда крейсер находился в состоянии, как бы, войны. И даже неисправный датчик, сущий пустяк для корабля, более 15 объективных лет не входившего в ремонтный док, хотя бы для профилактики, мог стоить кому-то из экипажа жизни. Но черного лорда на мостике не было, и вместо роты имперских штурмовиков к неисправному шлюзу была отправлена всего лишь ремонтная команда, единственным оружием которой были сканер для выявления неисправностей, набор запасных датчиков и плоскогубцы. Внешние дверцы шлюза с тихим шипением, выдающим мелкие неисправности в гидравлической системе, смыкались за имперским шаттлом. Боишься? — спросил Юнга. — Есть Децл, — сказал Лева. А ну как поубивать нас всех, чертовые бабушки? — Не боись, — сказал Юнга. — Прорвемся. И покосился на лейтенанта Крина, стоявшего справа от него. — Постой, уважаемый литератор, — скажут читатели. — Что это значит, — сказал Лева. Ведь мы точно помним, что на имперском шаттле были только бойцы группы Альфа и выполняющие обязанности пилота Юнга, а никакого Лева там не было и быть не могло. — Так вот, — скажу я могло и было. Дело в том, что план действий, как это часто бывает с планами, составленными в ППХ, по ходу тех самых действий претерпел серьезные изменения. Имперские штурмовики по ближайшему рассмотрению и более тесном знакомстве оказались совсем неплохими парнями и честно признали, что расстрел мирной планеты космическим крейсером, находящимся на ее орбите, не вписывается в их боевой кодекс чести. К тому же в экипаже давно уже выросло и окрепло мнение, что полет несколько подзатянулся, и было бы не лишнее его закончить. Но робкие попытки намекнуть лорду-командующему, что было бы совсем неплохо присмотреть какую-нибудь планетку со сносными условиями для жизни и попытаться эту планетку своими силами колонизировать, приводили только к публичным казням, что, естественно, настроение команде не улучшало. По словам лейтенанта Крина, и автор с высоты своего знания, заверяет, что этим словам можно было доверять. Больше половины членов экипажа были готовы поднять мятеж, и только страх перед правой рукой самого императора удерживал их от этого радикального шага. Лейтенант Крин входил в неофициальный совет потенциальных мятежников и гарантировал, что при благоприятном стечении обстоятельств сможет обеспечить победу защитникам Земли. Однако все понимали, что оставить на орбите оружие огромной разрушительной силы, равной которой нет в этой галактике, даже при условии капитуляции пришельцев, было бы неразумно. Потому что рано или поздно встанет вопрос, а кому это оружие принадлежит. И обладание им любой из стран земного шара предоставит ей такие преимущества и возможности, что... Бойцы группы Альфа были патриотами. Они прекрасно понимали, какой именно стране в случае победы достанется этот корабль, и верили в разумную политику своего правительства. С другой стороны, они были разумными людьми и понимали, что искушение будет слишком велико. Корабль, который обеспечит безоговорочное превосходство в космосе и на Земле на несколько ближайших десятилетий, а то и веков, Допустим, сейчас у кормила власти стоят разумные люди, привыкшие обходиться без радикальных мер и добиваться своих целей мирным путем. Но кто может дать гарантию, что на следующих президентских выборах победу одержат столь же разумные и достойные люди? И даже если корабль законсервировать, демонтировать боевые установки и запустить на него толпы ученых, в сознании людей корабль все равно останется. И всегда найдется человек, который пожелает использовать боевой крейсер империи по прямому назначению. Политик ли? Религиозный фанатик или террорист? Или оставшийся в живых имперский штурмовик, возжаждавший отмщения? Какая разница, когда в результате их действий гибнут люди? Ну и кроме того, у бойцов был четкий и недвусмысленный приказ. Уничтожить корабль захватчиков любой ценой, не считаясь с потерями. Юнга тоже понимал угрозу. Египтяне были готовы вести переговоры на равных, но имея такой корабль, земляне смогут выступить в этом процессе с позиции силы. И тогда... Кто знает, что будет тогда? Но то, что египтянам придется несладко, это факт. Совещание было коротким, решение единогласным. Корабль должен быть уничтожен. Людей, не разделяющих взгляды лорда Вейнера, надо было спасать. А шаттлов и спасательных капсул не хватало на то, чтобы спасти хотя бы половину из-за количества людей. Конечно, изначально капсулы были, и корабль никогда не сошел бы со стапели без средств эвакуации для всего экипажа. Однако не следует забывать, что корабль полтора десятилетия болтался в открытом космосе и несколько раз принимал участие в боях. Катер египтян тоже не мог вместить большое количество народа, и даже если в дело вступит основной корабль «Гиптиан», замаскированный под астероид на обратной стороне Земли, этого все равно будет мало. Зато лунная база на короткий срок могла вместить до нескольких тысяч человек. Правда, согласно расчетам, срок получался уж очень короткий, и если не начать вывозить оттуда людей сразу после окончания военных действий, Может произойти трагедия, но это был единственный способ для сохранения жизни как можно большему количеству людей. А единственный способ попасть на лунную базу, минуя путешествие в безвоздушном пространстве, это лифт. А он в руках у Левы. Нельзя сказать, что когда Юнга связался с Левой из пилотской кабины имперского шаттла и изложил ему ситуацию, Лева был в восторге от сделанного ему предложения. Но, говоря по правде, ему осточертело сидеть на земле и ждать результатов рейда. Кроме того, он был молод, а в молодости все мнят себя неуязвимыми и бессмертными. И он согласился с Юнгой, что другого выхода нет. Напялил на себя скафандр из оставшегося в Кремле резерва, хлопнул на прощание рюмашку коньяку, сказал президенту его окружению. «Если не вернусь, считайте меня кем хотите» и застрелился из дешевого китайского игрушечного пистолета, который держал в правой руке. Сами того не зная, директор ЦРУ и глава госдепартамента США пошли по русскому пути. Столкнувшись с проблемой и не имея возможности ее решить, они решили предоставить событиям течь своим чередом. А сами они, пока события текут, решили напиться. Чем они и занялись в кабинете директора ЦРУ в Ленгли? После того, как вторая бутылка виски продемонстрировала свое донышко и нежелание поделиться еще хотя бы одной каплей, директор ЦРУ посмотрел на часы и обнаружил. Между прочим, чертов ультиматум истек полчаса назад, Джон, сказал он. Выгляни в окно, посмотри. Вашингтон еще на месте. Отвали, Пит, сказал глава дипломатического ведомства. Тебе интересно, ты и выглядывай. «А еще лучше засунь свою чертову голову себе в за... подмышку и молись, чтоб эти русские зас... джентльмены что-нибудь придумали и спасли наши задумчивые головы». «Знаешь, о чем я сейчас думаю, Джон?» Директор скрутил пробку с третьей бутылки. «О том, что нет ничего унизительнее, чем сидеть, напиваться и ждать, пока русские отводят угрозу от земного шара» сказал глава Госдепа, придвигая бокал. «Нет», — сказал директор ЦРУ. «Я думаю не об этом. Я думаю о том, что я сделаю, если мы все это переживем». «И что же ты сделаешь?» «Сначала я уйду в отставку», — сказал директор ЦРУ. «Я устроюсь шефом службы безопасности в какой-нибудь частный банк. А потом скоплю деньжат, уйду на пенсию. И кто знает...» «Может быть, даже эмигрирую в Россию». «Ностальгия не замочит?» «Ностальгия, — глубокомысленно сказал директор ЦРУ, — это тоска по родине, и просыпается она в тот момент, когда у тебя заканчиваются деньги. А я постараюсь, чтобы деньги у меня не закончились. И вообще, мне любопытно посмотреть на страну потенциального противника» который нас победил. А то ты не смотрел. Спутниковые фотографии и любительские видеосъемки шпионскими скрытыми камерами — это не то. Хочу взглянуть на этих русских поближе, изучить их. Такие же люди, как мы. — Нифига, — сказал директор ЦРУ. — Не такие. Что-то их от нас отличает. Иначе бы эти чёртовы бегемоты явились к нам, а не к чёртовым русским. Как там писал их поэт? «Умом Россию не понять». «А чем тогда?» «Фиг знает», — сказал директор ЦРУ. «Они и сами не знают». Накатим. к этим». «Давай». «Знаешь, за что я хочу выпить?» «За то, чтоб эти чёртовы пришельцы, перед тем, как их прикончат эти чёртовы русские», Влупили бы из своего чертового бластера по чертовому Балтимору и снесли бы его ко всем чертям. С чего бы это? У меня там чертова теща живет. Президент США сидел в овальном кабинете в задумчивом одиночестве. У главы любой крупной державы, пусть даже уже и не первой в мире, всегда бесконечное количество дел, которые никто не способен переделать в течение рабочего дня. Однако, ввиду глобального кризиса, навалившегося на всю планету, все остальные дела оказались слишком мелкими и ничтожными, и ими можно было пренебречь. А глобальный кризис? Тут от президента уже ничего не зависело. Срок ультиматума истек, и чертов захватчик, скрытое маской лицо которого всему миру показали именно Штаты. Разговаривал по телефону правительственной связи с Кремлем, а не с Белым домом. Хорошо, что русские хотя бы об этом известили. А то сидел бы тут один и ждал бы неминуемой смерти. А теперь сижу тут один и жду вообще непонятно чего. Если русские разберутся и с этой проблемой, им простят все. И Сталина, и коммунистов, и Кубу, и социалистический лагерь. И вечное пьянство простет, и раздолбайство их и так уже везде любят, а после этого начнут просто обожать. И Америка будет в полной заднице. Она и так уже в заднице, но будет еще глубже, и придется пересматривать все, включая и великую американскую мечту, и вливаться в мировое сообщество в новой роли, в роли скромной, демократической и понимающий свое место страны. Но если русские задачи не справятся, тогда в глубокой заднице окажется вся планета. Что потеряет Америка, если Земля продолжит свое существование? Это нормальный исторический процесс. Все сверхдержавы рано или поздно разваливаются. Снаружи это идет или изнутри, уже не важно. Все началось очень давно не с нас, и кончится не нами. Татары-монголы, например, завоевали всю Азию, подмяли под себя Китай, чего никогда уж никому не удавалось после них. Россию завоевали, пол Европы к чертовой матери сожгли. И где теперь эти татары-монголы? Татары в России, монголы в Монголии. А Орда где? Нет ее. Македонский под себя полмира подмял. Где сейчас Македония? Римская империя тоже в свое время плохо потусовалась. Что осталось с тех времен? Развалены Колизея и куча афоризмов. А Италия — крепкий такой середнячок. А Англия, имевшая колонии по всему миру. Ведь у них влияние в те времена было куда больше, чем сейчас у нас. А теперь сидят на своем гребаном острове и гордятся традициями. Чай пьют и в крокет играют. А СССР? Тоже ведь нехилое государство было, и тоже исчезло, правда, не без следа. Вот они, следы, до сих пор видны. Настал видный наш черед. Ничего, если уж Россия поднялась, то и мы как-нибудь пробьемся, решил президент. Правда, Россия поднялась по историческим меркам очень быстро, мгновенно, то есть, практически не успев упасть. Но и мы, великая страна, подумал президент, и мы тоже вернемся если только русские не подведут, и нам будет куда возвращаться. А там, глядишь, и пришельцы прилетят, и все вообще здорово измениться может. Главное на данный момент — просто выжить, а со всем остальным пусть разбираются те, кто придут после меня. Сержант Фальк был техником. Он родился и вырос на небольшой планетке на окраине империи. Планета была сущей дырой, доминует ее колонизаторов сила, и специализировалась на сельском хозяйстве. Жить в величайшей в галактике империи и при этом проторчать весь остаток своих дней на бесконечном кукурузном поле — вот доля большинства тех, кто родился на той же планете, что и Фальк. Но Фальку сия перспектива не нравилась. Однако особыми талантами он не блистал, и стипендия какого-нибудь престижного колледжа с другой планеты ему не светила. Для того, чтобы выбраться с родной планеты, у него было два пути. Либо пойти в контрабандисты, либо в имперский флот. Оба варианта чреваты тем, что придется убивать людей, и при этом всегда существует возможность быть убитым самому. Имперский флот казался Фальку местом более безопасным, даже несмотря на перманентное состояние войны с повстанцами. Потому что на контрабандистов охотились и имперские военно-космические силы, и повстанцы. Да еще всегда существовала возможность быть подстреленным конкурентом. А империя воюет только с повстанцами, причем воюет постоянно и не самыми большими силами. И существуют корабли, которые за все время своего существования не приближались к линии фронта и на пару парсеков. Фальк пошел во флот. Поскольку планета его была не особо развита, и местные жители в большинстве своем ни интеллектом, ни особыми техническими навыками не блистали, его записали в десант. И ему все-таки пришлось поучаствовать в одной заварушке с участием повстанцев. Зато потом всем выжившим предложили курсы переквалификации, и Фальк из десантника превратился в техника. Ему снова повезло, и после окончания курсов его отправили техникам на какую-то старую калошу, которую к местам военных действий вообще не подпускали. Чтобы повстанцы при виде ее со смеху не умерли, надо думать. На этой колоше он отрубил без малого пять лет. Работал на совесть, так как за место свое держался, но именно это его изгубило. Командование решило поощрить техника с захолустной планеты, помочь ему сделать карьеру, а потом использовать эту карьеру в агитационных целях. И Фальк получил звание сержанта, а заодно с ним и назначение на новенький, только что сошедший с судостроительных верфей, боевой корабль. Месяц они ошивались на орбите, и Фальк мало-помалу привык к новым жизненным реалиям. Да и капитан корабля оказался вроде бы мужиком не глупым и не слишком отчаянным, и светило им всего-навсего патрулирование в довольно безопасном секторе галактики, где и контрабандиста-то встретить нелегко, а уж вооруженного повстанца и подавно. И жизнь показалась Фальку не такой уж мрачной. Но тут на борт взошел черный лорд, правая рука, а точнее карающая десница императора, и все полетело к андроиду под хвост. И начался ад. Бесконечные полеты, рейды, стычки и бои. Черный лорд всегда был там, где опасно. Или наоборот, там, где был черный лорд, было опасно всегда. Казалось, что он воевал со всеми. С повстанцами, с контрабандистами, с нейтралами, с кланами хатов, даже с населением мирных планет. А потом был тот злополучный бой, в котором крейсеру отстрелили систему навигации. Лучше бы уж отстрелили ходовой отражатель или систему управления огнем, тогда можно было бы доползти до дома, войти в порт и долго, нудно и главное безопасно ремонтироваться. А вместо этого пришлось скакать по галактике, точнее по нескольким галактикам и нескольким временам, периодически вступая в стычки неизвестно с кем, убивая неизвестно кого. А большей частью убеждаться, что они опять попали не туда, и никого здесь, кроме них самих, нет. Населенная, пусть и слаборазвитая планета, с природными условиями, подходящими для жизни, казалась просто подарком. Двадцати с лишним лет в космосе хватило фальку, чтобы нахлебаться суровой военной романтики по горло. Теперь его манила обычная мирная жизнь, пусть даже и в роли крестьянина, лишь бы жизнь была долгой. И все бы ничего, если бы этот маньяк с черной кастрюлей на голове не решил уничтожить последнюю возможность сержанта Фалька выйти в отставку живым. От полета устали все, кроме самого Лорда Вейнера, который уже давно оказался экипажу не живым человеком, а андроидом с переносной атомной батареей. И как техник, и как образованный человек, Фальк понимал, что попытки отыскать в бесконечной вселенной родную галактику, да еще попасть в то время, из которого они вывалились после прыжка с неработающим гипернавигатором, если и не равны нулю, то стремятся к нему. Мысли о мятеже возникали у экипажа все чаще. И единственное, что их останавливало, это лорд Вейнер. Он был настолько ужасен и обладал настолько кошмарной репутацией, что несколько тысяч бывалых, видавших виды имперских штурмовиков, не были уверены, что смогут ему противостоять. Все знали, что он обладает силой, которая уступает только силе самого императора и, по слухам, одному молодому повстанцу. Впрочем, слухи о повстанце были непроверенные. И кроме того, были еще черные драконы, 500 человек элитного спецназа, Личный батальон смерти Черного Лорда. Они были верны Вейнеру телом, если она у них была, душой, что делало их в глазах остальных такими же сумасшедшими, как и их командир. Один Черный Дракон, играющий, мог положить целую роту имперских штурмовиков. И уж эти маньяки явно не были склонны к мятежу. Напротив, все точно знали, чью сторону примут драконы в случае возникновения конфликта и все более-менее хорошо представляли, чем это может кончиться. А почему оставалось только уповать на судьбу и делать то, что тебе приказано делать? И сержант Фальк вместе с двумя рядовыми техниками плелся по четвертой палубе, дабы осмотреть неисправный шлюз и устранить неполадки. Самое обидное, что в поисках отказавшего датчика придется ползать по шлюзу несколько часов а в это время крейсер будет уничтожать планету». Сержант Фальк слишком хорошо знал «Черного лорда». «Либо планета выполнит все его условия, даже не пытаясь торговаться, либо... кранты». они обязательно будут торговаться», — подумал сержант Фальк. «Все нормальные люди будут торговаться в таких условиях. Но они не знают «Черного лорда» так, как знаем его мы». Сержант Фальк набрал комбинацию цифр на замке и открыл технический люк в шлюзовый отсек. Там его ждали сразу два сюрприза. Первый сюрприз был приятный. Шлюз работал так, как и положено работать любому уважающему себя шлюзу. Впускал и выпускал корабли, не теряя при этом драгоценную атмосферу корабля. Ремонтной бригаде не придется ползать по стенам и потолку, выискивая неисправность. Потому что... И это был неприятный сюрприз неисправность, если ее можно так назвать, стояла прямо по центру шлюза и представляла собой космический корабль неизвестной конструкции. И, скорее всего, боевой корабль, потому что ни одному мирному кораблю не пришла бы в голову мысль забраться внутрь крейсера Империи. Это было невозможно. У планеты на этом уровне развития просто не могло быть кораблей такого класса. Но эта невозможность сейчас находилась перед сержантом Фальком, Из ее внутренностей сыпался десант. В кризисных ситуациях сержант Фальк соображал очень быстро. Он прекрасно понимал, что у трех техников есть только один шанс выжить при столкновении с боевым отрядом противника, откуда бы этот противник ни взялся. Он быстро откинул в сторону сумку с инструментами, чтобы ее ни в коем случае не могли принять за оружие, и поднял руки над головой в известном международном жесте. «Сдаюсь, ребята!» — сказал он. Скорее всего, противник не знал имперского языка, но чем силы не шутит. «Готов сотрудничать на любых ваших условиях!» Юнга в сотый раз осмотрел внутренности имперского шлюза из смотровой кабины имперского же шаттла. Мрачный декор», — сказал он. «Как считаешь, приятель?» «А то», — сказал Лева, Их обоих в бой не взяли. Юнгу, потому что он был, во-первых, драгоценным представителем иной расы, которого спецназу приказали беречь всеми силами и способами, а во-вторых, потому что он был здоровенным бегемотом и в узких коридорах космической крепости слишком бы бросался в глаза. Алева был лицом гражданским, но еще и ответственным за первый контакт, и его тоже решили поберечь. Собственно, самого боя еще не было. Бойцы группы «Альфа», переодетые в имперских штурмовиков с лейтенантом Крином в роли проводника, продвигались по станции согласно очередному наспех разработанному плану. Лифту Лёвы, конечно, забрали. Командир группы «Альфа» сказал, что он скорее застрелится, чем пойдет в бой с такой хреновиной наперевес. И после этого высказывания никто из бойцов особым желанием побегать по имперскому кораблю с игрушечной штукой в руках тоже не горел. Поэтому лифт вручили лейтенанту Крину. Во-первых, после благополучной стыковки с крейсером все сомневающиеся резко уверовали в его лояльность по отношению к Земле, а во-вторых, он лучше знал, кого следует отправить на Луну, а кого — в расход. «Все-таки во мне погиб Цицерон», — сказал Юнга. «Одной лишь силой убеждения я заставил имперских штурмовиков сложить оружие и перейти на нашу сторону». Поверь мне, они не колебались ни секунды, и многие из них плакали, как дети, когда я закончил свою речь. Честно говоря, Лева не особенно верил в способность убеждения Юнги. Зато он верил в способность убеждения пятидесяти стволов группы «Альфа». Но вслух Лева ничего говорить не стал. Если Юнге нравится видеть в себе великого миротворца, пусть так оно и будет. — А как у тебя прошло с вашим руководством? — спросил Юнга. — Если в целом. «Я, конечно, не Цицерон», — сказал Лева, «Но, как мне кажется, довольно неплохо все шло. Пока ты не вылез со своей гениальной идеей и не затребовал меня к себе». «Я вообще-то тебя не требовал», — сказал Юнга. «Я требовал лифт. А ты, как мне кажется, на Земле сейчас был бы полезнее». «Извини», — сказал Лева, «У меня не было под рукой добровольца, который согласился бы отправиться на Луну вместо меня». «Это в Кремле-то», — ехидно улыбнулся Бегемот. «Стоило вашему президенту мигнуть, и у тебя была бы сотня добровольцев, если не тысяча». Он не мигал. «Врешь», — сказал Юнга. «Просто ты захотел поиграть в героя». «А ты тут в кого играешь?» — огрызнулся Лева. «В запасного пилота», — сказал Юнга. «Как сказал человек, упавший с 80-го этажа, пролетая мимо 46-го, пока все идет нормально» сказал Гоша, переодеваясь в форму имперского техника. Самих техников пацаны уже по всем правилам оглушили, связали подручными материалами и закатили в трюм катером. Рядом с ним в такую же форму переодевался Витя и еще один незнакомый Гоши-субъект. Мастер Йода стоял неподалеку и одобрительно рассматривал статную Гошину фигуру. Закончив экипировку, Гоша жестом подозвал Женю. «Действуем по плану «Б», — сказал Гоша. «Делимся на две группы. Одна группа тихо-смирно остается здесь и держит катер, желательно без лишнего шума и не привлекая к себе внимания. Это ты, Женя. А вторая группа уже громко и красочно пробивается к реакторной номер два, отвлекая на себя этих долбанных черных драконов. Это мы, Витя». «Этих драконов 500 особей», — уточнил Витя. И, насколько я понял, наших друзей из группы Альфа при одном их упоминании млеют даже имперские штурмовики, которые тут вроде бы основные. «Смотри на мир проще», — сказал Гоша. «Когда мы сюда летели, мы думали, что нам придется иметь дело с десятью тысячами человек, а теперь их количество резко уменьшилось, зато у нас появились неожиданные союзники». Неожиданное – это в том смысле, что никогда не знаешь, что от них ждать», — уточнил Женя. «Разговорчики в строю», — сказал Гоша. Вы хотели амнистию, господа? Так вот, ее еще надо заработать. Вперед, — сказал мастер Йода, — и да пребудет с нами сила. Лейтенант Крин вел землян в боевую рубку, и он очень боялся опоздать. Главный калибр уже в состоянии готовности с того момента, как Черный Лорд отдаст приказ до того мига, когда вместо планеты под крейсером будет груда разлетающихся во все стороны обломков, пройдет от силы минут десять. И если Крина и штурмовой группы не будет в боевой рубке до того, как Черный Лорд произнесет роковые слова, мятеж из вопроса насущного превратится в проблему чисто академическую потому что кто бы ни победил в итоге, высаживаться ему будет уже некуда. Разумеется, что из десяти тысяч членов экипажа доступ к огневой рубке имели всего несколько десятков человек. Из них только одиннадцать могли там находиться одновременно. Посторонним нечего было делать на главном боевом посту. Доступ к рубке охраняли пятеро черных драконов. Вот уж кого никто не собирался жалеть. Во время полета с Луны на крейсер Юнга по просьбе бойцов группы «Альфа» обучил Крина нескольким русским словам, заставил запомнить их накрепко и ни в коем случае не перепутать. Надо же было Крину каким-то образом общаться с бойцами во время операции. Крин произнес одно из этих слов. Точного перевода он не знал, но что за ним последует, догадывался. «Мочить!» — сказал он. «Какие галактической жаби под хвост военкоматы!» — заорал черный лорд. «Какие медкомиссии! Какой список болезней! Мне нужны здоровые солдаты для армии императора, и ни о каких отсрочках вообще речи быть не может!» Тогда... Э, извините», — сказал Путин. Тянуть время дальше он уже просто не мог. Видимо, мы друг друга не так поняли. Что? «Что значит, извините? Какого?» «У меня есть для вас встречное предложение», — сказал Путин. «Перестаньте орать. Снимите дурацкую кастрюлю с головы. Прикажите вашим людям забраться в спасательные капсулы, или что там у вас есть, и спускаться на планету. И взорвите свой корабль к чертовой матери. Может быть, тогда еще немного поживете. В противном случае я ничего не могу гарантировать». «Чего?» На мгновение черный лорд потерял дар речи. Зато, когда он его снова нашел, голос был спокойным. — Очень хорошо. Значит, вы выбрали смерть. — Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Путин и самого корёжила от пафоса этого высказывания, но других слов в такой исторический момент он произнести не мог. Да их уже и не было. «Прощайте». Путин положил трубку. Министр обороны нервно сглотнул, выглянул в окно и посмотрел в небо. «Очень хорошо», — повторил черный лорд. «Связь с боевой рубкой». «Есть связь». «Наносите удар». Главный бомбардир имперского крейсера обвел взглядом десять человек, собравшихся в боевой рубке. Всю свою вахту. Да прыгались, подумал он. Мы были военными, потом, когда полетела навигация, мы стали пиратами, по факту. А кто мы теперь? Ведь даже не палачи. В нашем языке нет слова для определения людей, повинных в геноциде такого масштаба. Приказ черного лорда звучал у него в голове. «Наносите удар». «А пошло оно все», — подумал бомбардир. «У меня есть приказ, и у меня нет выбора. «Я не могу отказаться от выполнения приказа, потому что собирать трибунал, на котором будет рассматриваться вопрос, преступный был этот приказ или нет, будут уже в империи, если корабль туда когда-нибудь вернется. И меня на этом трибунале не будет, потому что черный лорд убьет меня собственными руками не далее, как минут через десять. А потом его приказ выполнит кто-то еще». «Готовьте главный калибр», — сказал бомбардир. «Босс», — робко сказал кто-то из младших наводчиков, — «а может, ну его, а? У меня и техник знакомый есть. Я вот отсюда предохранитель выну, а он его потом очень долго будет искать. А за это время, может, и лорд Вейнер передумает?» «Во-первых, не забывайте, что вы в армии, и я только что отдал вам приказ», — отчеканил бомбардир и добавил уже более мягко. «А во-вторых, он не передумает. Никогда». Когда тяжелая бронированная дверь вылетела из гнезда и впечаталась в вспомогательный пульт, а из валящего в дыру дыма стали выскакивать люди в скафандрах имперских штурмовиков, главный бомбардир даже испытал некоторое облегчение. А потом тот штурмовик, что бежал впереди всех, размахивая какой-то детской игрушкой, замер в позе стрелка и всех из этой игрушки застрелил. Странно пробормотал главный бомбардир в боевой рубке. Но закончил он на луне. Эхо отдаленного взрыва прокатилось по коридорам корабля, завыли сирены боевой тревоги, а капитан крейсера удовлетворенно улыбнулся, сел поудобнее в своем кресле и даже не подумал убирать ноги с пульта. «Мятеж», — подумал он, — «наконец-то». Расписание действий экипажа в случае мятежа предписывало капитану находиться на своем месте, на капитанском мостике, что он и делал. А капитанский мостик был самым защищенным местом на корабле, и мятежники сюда не доберутся. И те, кто им противостоит, тоже. Поскольку капитан находился на посту, дверь была автоматически запечатана одновременно с сигналом тревоги, и открыть ее могли только сам капитан и лорд Вейнер. Капитан этого делать не собирался. Еще он очень надеялся, что кто бы ни взял верх, черного лорда пристрелят в каком-нибудь темном закутке корабля. «Я вот думаю», — сказал Лева, — «странное это дело. Три генераторных отсека и всего одна боевая рубка. Может быть, есть какие-то дублирующие схемы, о которых мы не подумали, и корабль все равно сможет нанести удар, даже если эту рубку мы захватим?» — Вижу, ты не особо разбираешься в устройстве инопланетных боевых судов, — сказал Юнга. — Да будет тебе известно, что боевая рубка и капитанский мостик — наиболее защищенные места на судне, находящиеся в самом его центре. И если уж выстрел противника выносит любое из этих мест, это говорит только о том, что корабля вокруг них уже нет. Почувствовал толчок секунд тридцать назад? — Ага. — Танцы начались, — сказал Юнга. — «Вот, значит, как», — подумал черный лорд. «Значит, все-таки мятеж. Значит, кто-то из этих трусливых засранцев уже дошел до ручки. Чудесно. Мятежники умрут, а те, кто не умрет, скоро позавидуют тем, кто умер». Первым делом черный лорд убил всех, кто находился вместе с ним в рубке связи, просто на всякий случай. А потом он связался с командиром черных драконов и приказал локализовать мятежников, и устроить зачистку. Я обещал скоро подойти. Сначала Гоше никак не удавалось следовать разработанному плану. Его отряд переместился на третью палубу и оттопал несколько километров по коридорам корабля, а шума все не было. Некому было его поднимать. Они встречали либо одиночных штурмовиков, либо немногочисленные группы, и вякнуть из встреченных не успевал никто. Слишком уж братки истосковались по активным действиям. Братки продвигались вперед слаженно и без разговоров. Не как обычная уличная шпана, пересевшая с мотоциклов на престижные автомобили, а как самая настоящая боевая группа. Может быть, это объяснялось тем, что впереди отряда шел сам мастер Йода, наставник воинов из иного времени и иной галактики, непонятно какими судьбами заброшенный в Солнечную систему. Может быть, это объяснялось тем, что в середине отряда шел Виктор, подбадривая людей короткими и нецензурными восклицаниями. А может быть, это объяснялось тем, что тылы группы прикрывал сам Гоша. Такие, как Гоша, умели вести людей за собой куда угодно. Но еще охотнее эти люди шли куда угодно, когда такие, как Гоша, следовали за ними. «Пятеро здесь», — скомандовал глава группы Альфа. «Раскурочьте все, что сможете раскурочить, и держите оборону до сигнала. Или до конца». «Это мы можем. А мы займемся генераторами». «Гуманистические порывы только усложняют все дело», — сказал Лева. «Поначалу план был прост, как кусок пенопласта. Три генератора, три бомбы и привет всему. А что теперь? Куча людей носится по коридорам корабля. Одних надо убить, других надо спасти». Третьих надо убедить помочь, а потом эвакуироваться. Сначала вынести огневую рубку, чтобы обезопасить землю. Потом... Эх, что говорить? «Вижу, у тебя нет сочувствия к этим имперским ублюдкам», — спросил Юнга. «Нет». «Странно», — сказал Юнга. «Я, в частности, и мой народ в целом имеем к ним целый список претензий. Мы периодически сталкивались с их кораблями... И эти стычки нередко становились причиной гибели моих суплеменников. Но ты-то, приятель, просто молиться на этих имперских ублюдков должен. Это еще почему? Да потому что, если б не они, вас, я разумею сейчас все человечество, вообще бы не было. Если бы этот крейсер не расколошматил нашего разведчика, который нашел планету первым, и если бы тот не успел сбросить шлюпки, на которых, среди прочих, спаслись и твои предки. «Если бы разведчик вернулся домой, то история развивалась бы по совсем другому сценарию. Земля была бы колонизирована нами, а вас бы в принципе не было. Понимаешь? Или ты уже забыл, что я тебе рассказывал?» «Не забыл. Все в этой вселенной имеет значение. Любая мелочь», — назидательно сказал Юнга. «Вот я сейчас чихну, а через сто миллионов лет из-за этого солнце взорвется». Черный лорд склонился над личным тактическим дисплеем. Огневая рубка захвачена противником. Туда уже отправилась рота черных драконов, значит, минут через пятнадцать противника оттуда выбьют, но при этом расколошматят там все весьма основательно. А что это значит? Это значит, что грохнуть сумасшедшую планету одним ударом, оптом, так сказать, в течение ближайших дней будет невозможно а отоваривать ее смертью в розницу при помощи менее мощного оружия, на это могут уйти недели. Это можно решить потом. Планета вон там, снизу, и никуда оттуда не денется. Сначала надо разобраться с мятежом. Беспорядки на третьей палубе. Не столь массовые, как в рубке, но чтобы они не разрослись, туда тоже направлены драконы. И в резерве еще человек триста. Прекрасно. «Ситуация под контролем», — подумал черный лорд. И тут лейтенант Крин добрался до микрофона внутренней связи. «Братья! Братья по оружию! Планета, которую собирается уничтожить этот маньяк, командующий кораблем, готова предоставить нам убежище! Готова принять нас! Те из вас, кто хочет жить, бросайте оружие! Забирайтесь в спасательные капсулы и летите к поверхности!» «Сбивать вас не будут! На корабле сейчас находится диверсионная группа! Корабль будет уничтожен! Спасайтесь! Повторяю!» Его совету последовали многие. Технический обслуживающий персонал, давно уже избавившийся от имперской идеологии и мечтающий только о том, чтобы выжить, сбросился в капсулах почти в полном составе. И примерно треть штурмовиков. Треть штурмовиков осталась верна черному лорду, который был очень уж близко, и императору, который был чересчур далеко. А оставшаяся треть с оружием в руках встала на сторону землян. Или уж очень достал их черный лорд и его драконы, или они считали, что чем-то обязаны своей новой родине, чтобы просто уйти в капсулах и предоставить событиям развиваться своим чередом. Но... В общем, после объявления лейтенанта Крина диверсионная операция на самом деле превратилась в настоящий бунт. «Так», — подумал капитан корабля, «если верить тому, что сейчас говорили по общей сети, а я этому почему-то верю, ни до чего хорошего мы здесь не досидим». Он объел взглядом свою вахту. «Проведем голосование?» — спросил он. «Не зачем, босс?» — сказали ему. «И так все ясно. Надо отсюда валить». «Надевайте скафандры», — сказал капитан. «Кто знает, что там сейчас творится на корабле». Гоши катастрофически везло. После объявления Крина, которое Гоши перевела Марина встречные, вообще перестали оказывать ему сопротивление. Они сразу же бросали оружие и знаками объясняли, что отправляются вниз. А на на отряд смотрели как на героев. Ну, если не как на героев, то как на джедаев. К великому удивлению полковника Медведева, несколько человек из местных не побежали в сторону борта, а объяснили мастеру Йоде, что готовы оказывать всемирную поддержку, получили одобрение и пошли дальше в числе ударных сил. За три поворота до конечной цели группе вести перестало, и все пошло так, как оно должно было пойти с самого начала – с кровью, стрельбой и потерями. Они нарвались на черных драконов и треть группы легла на месте. Предательство. Не просто мятеж, а предательство. изговор с врагом. Черный Лорд попытался проанализировать, что же произошло, и пришел к выводу, что все началось с шаттла, который был отправлен на естественный спутник планеты. Он вернулся, и дерьмо тут же угодило в вентиляционную систему. Интересно, что же они такое обнаружили на этой базе? Что заставило этих трусов взяться за оружие именно теперь, через пятнадцать лет после того, как они потеряли связь с родным домом? Действуя скорее по наитию, нежели ведомые доводами рассудка, что в принципе свойственно людям, владеющим не совсем понятной посторонним силой, Черный Лорд вывел на экран информацию о Шатле и принял решение посмотреть, что же с ним такое. На четвертой палубе ничего важного для жизни корабля расположено не было. Основную площадь занимали технические помещения, а потому народу там было мало, и когда началась заварушка, все позабыли про неисправность со шлюзом, и Женю долгое время никто не тревожил. А потом кто-то чего-то проверещал по общей связи, и люди повалили к спасательным капсулам. И заметили чужой катер, стоящий в шлюзовом отсеке. Основная масса народа все равно ломанулась мимо и покинула корабль но кое-кто все-таки остался. И Женя принял бой. Группа «Альфа» держала генераторный отсек номер один и по ходу пьесы минировала его. «Потери?» — спросил командир. «Из наших выбито четверо», — доложил боец. «Раненых не считали. Огневая рубка молчит. Скорее всего, выбиты сто процентов. Местных не считали, но пара десятков из тех, что присоединились к нам» и пара сотен тех, что не присоединились. «Эти меня не интересуют», — сказал капитан. «Что там, лейтенант Крин?» «Жив, зараза!» — восхищенно сказал боец. «Такой солдат тактическую ситуацию читает, как будто мы с ним на одной базе тренировались». «Может, еще и потренируетесь?» — сказал командир. «Саперы закончили?» «Так точно! Таймер на пятьдесят минут!» «Запрятали хорошо?» «Не найдут», — сказали саперы. «Оставьте тут пятерых!» — сказал командир. И местных сколько сочтут нужным. Держать отсек 30 минут, потом драпать катеру. Все понятно? — Так точно. — Выполняйте, — сказал командир. Ему предстоял еще долгий путь до генераторной номер 3. А потом отход на катер. И людей у него оставалось все меньше и меньше. — Вот еще что, — сказал командир. — Отправь-ка ты этого суперкрина к катеру, и пусть еще кого-нибудь с собой захватит а то что-то у меня на душе неспокойно». Боец привык доверять предчувствиям своего командира, потому что на его памяти боев они еще не давали. Он пошел искать лейтенанта Крина и на пальцах объяснять, что от того требуется. Лева грыз ногти, сидя в кресле второго пилота. Теперь уже не было никаких сомнений, что на корабле идет бой. Что-то громыхало, периодически корабль потряхивало от взрывов, Пару раз мигало освещение шлюза. — А скажи мне, друг, — сказал Юнга, — в твоей крови, ну, совершенно случайно, нет метахлодиана? — Нет, — сказал Лева. А внезапного потока силы ты не чувствуешь? — Нет. — Жаль. — Может, ты прекратишь говорить дурацкими загадками? — попросил Лева. Хорошо, — согласился Юнга. — Если говорить прямо, то мы сейчас с тобой умрем. — Оба. Причем, я подозреваю, будем умирать долго и мучительно, особенно я. Потому что, прости, убить гиптянина с технической точки зрения гораздо сложнее, чем убить человека. Лео перестал грызть ноготь и посмотрел туда, куда устремил свой взгляд Юнга. Внутренние двери шлюза были открыты, и в светлом квадрате проема стояла зловещая фигура во всем черном, включая и черный шлем. Лорд «Вейнер!» Юнга не мог сказать, как давно тут черный лорд. Он отвлекся на какое-то мгновение, потом снова посмотрел, и черный лорд уже стоял в проеме. Причем стоял так основательно, как может стоять только тысячелетнего возраста Бабаб. Казалось, никаким тараном его из этого проема не вышибить, пока он сам того не захочет. Сложно было сказать, куда смотрит Вейнер из-под своей маски, но выяснилось, что оставшихся в катере он прекрасно видит, потому что он поднял руку и поманил их к себе пальцем. — Если ты снимешь скафандры Попона, он может принять тебя за животное и пощадить, — предложил Лева. Сам ты животное, — сказал гептианин. — И потом, тебе не кажется, что домашние любимцы моего размера плохо вписываются в интерьер разведывательных шаттлов? «У тебя есть какие-то идеи?» — поинтересовался Лева. «Нет у меня идей», — сказал Юнга. «У меня есть ручной бластер, а у тебя есть десантный карабин». «Это поможет?» — спросил Лева. «Нет», — сказал Юнга. «Зато на какое-то время создаст иллюзию самообороны». Авангард отряда полковника Медведева был уничтожен полностью, за исключением мастера Йоды, который, уворачиваясь от лазерных разрядов, прыгнул в самую гущу черных драконов с двумя лазерными резаками, которые человек непосвященный мог принять за луч сабли, любимое оружие послушников Ордена Джедай, и учинил среди врага форменную резню. На корабле царил форменный хаос, точнее, бесформенный, ибо формы у хаоса быть не может по определению. А может быть, это был просто бардак. Все куда-то бежали. Аварийные капсулы отстреливались по десятку за минуту. Капитан корабля во главе вахты навигаторов раскидал черных драконов, охраняющих доступ в отсек с малыми кораблями, и угнал шаттл. Многие пилоты последовали его примеру. Правда, стоит отдать им должное, они принимали на борт всех желающих. Лунная братва стреляла в имперских штурмовиков, Группа «Альфа» стреляла в имперских штурмовиков. Имперские штурмовики стреляли в имперских штурмовиков. Черные драконы стреляли во всех. Боевая рубка была отбита у группы Альфа, а потом еще раз отбита у черных драконов. В результате множественных перестрелок все оборудование пришло в негодность и не подлежало ремонту. Верные присяги артиллеристы попытались добраться до бортовых батарей малой мощности и жахнуть по земле вручную. Но рядом с орудиями их ждала толпа мятежников, предчувствовавших такой поворот, и артиллеристам быстро пришлось поменять взгляды на жизнь вообще и свое отношение к присяге в частности. Черный лорд махнул рукой. Шаттл без видимых причин оторвался от пола почти на метр и сразу же рухнул обратно. Лева прикусил язык. «Нас недвусмысленно приглашают выйти», — сказал Юнга. «Ага», — сказал Лева. «И как ты собираешься сражаться вот с этим типом?» «Почему ты все время задаешь мне глупые вопросы?» Пробормотал Юнгой и потопал на выход. Лева снял десантный карабин с предохранителя и поплелся за ним. Дальше отряд Гоши двигался медленно, потому что драконы и прочая недружелюбно настроенная шваль все время ошивалась поблизости, и за каждый метр коридора теперь приходилось драться. Если бы Гоша не был профессионалом, братки, камикадзе, а мастер Йода многофункциональным гиптианским роботом, ничего бы у них не вышло. Ядерные заряды они просто свалили в кучу перед рабочим терминалом. «Таймер на 30 минут», — приказал Гоша. «Не успеем, командир», — возразил кто-то. «Ты ж сам видел, какая везде мясорубка творится». «Не успеем, так не успеем», — беззаботно сказал Гоша. «Есть прекрасная возможность потренироваться в скоростной стрельбе на бегу. По моей личной пока еще не запатентованной системе. Тридцать минут на все про все и ядерная боеголовка сзади. А часики тикают. По-моему, хороший стимул». «Самое оно», — согласился Витя. Мастер Йода промолчал. Финальный поединок между главным героем и главным представителем вселенского зла просто необходим и обычно он является кульминацией любой истории. Обычный ритуал такой. Сначала злодей разговаривает с героем или героями, долго объясняем свою злодейскую политику, смакуя кровавые подробности и время от времени раздражаясь демоническим хохотом. Главный герой спокойно выслушивает весь этот бред, отвечает на него коротко и достойно, а потом происходит сама драка. Тут тоже есть свои правила. Сначала злодей должен вроде бы одолевать. Он может даже несколько раз легко ранить героя, осыпая его насмешками. Потом соратника героя, если таковое имеется в наличии, замочит. Потом появится кто-то посторонний. И когда до поражения положительного персонажа останется лишь один удар, отвлечет внимание злодея на себя. Разумеется, он будет тут же убит, но за то время, что он подарит главному герою, тот успеет прийти в чувство. Взять себя в руки, вспомнить все, чему его учили, и учинить злодею ночь кровавых ножей. Увы, ритуала не получилось. Черный лорд не стал разговаривать, и движение мизинца вырвал оружие из рук человека и лап гиптянина, Вытащил свою пушку, а отнюдь не лазерный меч, как от него ожидали, и приготовился всех убить. И главные положительные персонажи ничего не могли с ним поделать. Группа «Альфа» добралась до генераторного отсека номер 3, заминировала его, поставив таймер на 20 минут, и ринулась на выход. К этому времени Гошна группа преодолела уже половину пути. «Чего-то там происходит», — сказал Кэп, не отрываясь от иллюминатора. Сейчас имперский крейсер напоминал улей, вокруг которого вьются пчелы. Роли пчел исполняли спасательные капсулы. «Наш катер не видно?» — поинтересовался проф. Для него все космические корабли имели одинаковые силуэты. — Наш катер еще внутри, — сказал Кап. — Дьявол, я так нервничаю, что даже курить не могу. Лейтенант Крин ворвался в шлюзовой отсек, как и положено, в последний момент. Хоть эту часть ритуала никто не нарушил. Остальные штурмовики безнадежно завязли в бою в двух поворотах от шлюза и Крин, выполняя приказ своего нового командира, прибежал один. Единственным оружием, которое имелось у него в наличии, был гиптианский лифт. Команда Гоши, точнее ее остатки, ввалились в шлюзовой отсек, содержащий египтянский катер. Женя уныло сидел на полу, баюкая правой рукой отстреленную по локоть и неумело перевязанную левую, и курил сигарету. «Витя», — констатировал он, — «Гоша, а у нас тут патроны кончились». «Сколько?» — спросил Гоша. «Двенадцать человек живы». Женя сообразил, что его спрашивают не о патронах. «И трое чуть живы. Хорошо хоть местные помогали». «Корабль?» «Поцарапали малость. но в общем и целом, в норме». «Прекрасно!» — сказал Гоша. «Грузимся!» Мари, <къем> «Мастер Йода, скажите местным, чтобы забирались в свои капсулы и отваливали. Осталось меньше трех минут!» Йода обратился с речью к имперцам. Хорош ты парень!» — сказал юнга лейтенанту Крину. «Спас мою драгоценную шкуру, а заодно и шкуру этого балбеса». «Я переживаю!» — сказал Крин. «Я ж этого гада убить хотел, а получилось «Как-то глупо». «Считай, что ты его уже убил», — сказал Юнга. «Оружие-то его здесь осталось». «Ну?» Но... «А сам он где?» «На Луне». «А сколько ты человек до него эвакуировал?» «Не считал. Человек 500, наверное, или больше». «Вот они его там ждут не дождутся», — сказал Юнга. «Точнее, его-то они как раз дождутся. И будут очень рады встрече». Я не пророк, но ясно вижу, что в такой ситуации никакая сила вашего лорда не спасет. А теперь мой тебе совет, хороший парень. Я не знаю, какая там на земле сейчас обстановка по отношению к вам, хорошим имперским парням. И лучше бы тебе с нами не лететь, а пересидеть на Луне, пока мы эту самую обстановку не узнаем и, если что, не отрегулируем. Сам стрельнешь или тебе пособить. — Сам, — сказал лейтенант Крин поднося лифт к виску. Потом что-то сообразил и направил его себе в живот. Как только прибор, выпавший из нуль перемещенной руки лейтенанта Крина, упал на пол шлюзового отсека, в помещение валялись пятнадцать очень усталых, окровавленных, но очень довольных собой людей. Это была группа «Альфа». «Проф», — позвал Кэп, — «глянь в иллюминатор, красотища-то какая!» Там на фоне черного и бездонного космоса взрывался и разваливался на части боевой имперский крейсер, залетевший не в ту галактику и не в то время. А из обломков двумя серебряными стрелами вырывались имперский разведывательный шаттл, египтянский катер.